Глава 11. Нам с Бори повезло. Получив деньги, хозяин стоянки закрыл ворота, поставив на охрану периметр, и убыл в одном ему известном направлении. Бросил нас. Его не волновало, что мы собираемся делать с только что проданной им бесполезной в его понимании машиной. Что-то где-то забоченно выглядит. Ты чего? спрашиваю я его, подходя ближе. Раздражённо машет рукой. Да что-то не озадачился буксирными крюками вылетело из головы главное жёсткий буксир взять не забыл а вот к чему его крепить на машине вы нет разводит он руками в стороны и что делать теперь озадачиваясь и я уже этим вопросом в то что свою угрозу боря воплотит в жизнь а именно оживит купленное авто я что-то не очень и верил он бывает ещё тем шутником Если ничего не решу, то тебя тут оставлю на пару часиков в качестве сторожа, или скорее Костю. Любопытных ему проще от машины шугануть будет, чем тебе. А мы? А мы до кемпинга отоедемся. Объясняет свою задумку дед. Там с хозяином договорюсь, чтобы нашу разваруху у них на стоянке и пару дней подержать, а сами разгрузившись сюда вернемся, опять грузимся и на ночлег. С утра до мой рванём. Потом придётся второй раз в эти края ехать, вторую машину забирать. Понятно, вздыхаю я. Подходим к нашей новой машине. Ой! слышится испуганное восклицание из открытой двери. Ты чего там? пугается завнук одет и буквально бросается к открытой водительской двери, где за рулём джипа на водительском сиденье сидит испуганный Костя. Тот пучит глаза и в щиток прибора пальцем тычет. Он только что зажёгся. Я ничего не делал, просто сидел, рассматривал внутреннее убранство. А тут пик, и лампочки на дисплее мигнули, но погасли опять. Дед, не веря себе, смотрит на взрослого внука. Обвинять его в том, что он разыгрывает, опытный дед даже не пытается. Да не может того быть, восклицает он. Мне хозяин стоянки говорил, отдавая документы на машину, что АКБ, конечно, они поставили обратно, но без толку все, ничего уже с ней не сделать, только в разбор. Она столько времени не работает. И мою эту машину и притянули на веревки, и тогда она уже не реагировала ни на что. То есть бензин в баке все же должен быть. Уточняю я, а сам коммуникатор на руку по новой устанавливаю. Дед не сводит с него взгляда, не понимая, зачем я его тут оставлял. Потом в глаза мне глянул, что-то почувствовал, но молчит. "Ну, Костик, подвинься, будь ласка", обращаюсь я к брату. "Дай дядя посмотреть на свою будущую машину". Костик и не думает пересаживаться. Он пулей буквально вылетает из салона, освобождая мне место за рулём. "Боря, ты как?" Мысленно связываюсь я с Искином. Всё просто отлично, босс. Пробный запуск сделал. Сейчас тут кое-что подкорректирую, и привет. Будет работать каналия. Я же просто провожу ладонью по кожаной плётки руля. Богатый салон, ничего не скажешь. И что радует, всё на месте. Даже навороченный музыкальный центр. Ничего не сняли. Тот управление через общий комп. Всё под него и сделано. По-другому без него ничего работать не будет. Даже лампочка освещения салона читает мои мысли и скин. Местный центр управления. Так я его зову. Это аналог меня, но в зачаточном состоянии находится. Но прикинь, зато магически активен. Как? Как это ваши мастера добились? Ума не приложу. Есть чему даже нашим профи поучиться. Подобного даже у Шастых не видел. Я в него наши наработки сейчас закачиваю. Упрощай управление. Но надо сделать так, чтобы ни в коем случае эта машина в другие руки не попала, а то слишком много вопросов к тебе будет у спеццов. Нет, брёщешься. Долго ещё, уточняю я. Пара минут и прогоним энергию по всем системам с проверкой. Руки на руле держи, чтобы контакт с машиной был. командует Боря. Я пока молчу. Молчит и рядом стоящий дед. Костик в нескольких шагах от машины. Что-то он уж очень испуганно выглядит. Да трыханула его просто, смеётся Искин. Когда я пробную дозу запустил. Кстати, АКБ дрянь. Придётся тебе энергией с машины делиться. Это ещё как, изумляюсь я. Просто, как свечи ремонтировали, всплеском Когда заведется движ, то от генератора работа пойдет и аккумулятор подзарядим. По бензину тут пол бака, но с учетом того, что бенз старый, может движок троить. Долить, уточняю я. Давай. Но ты мне тут нужен, Костика. А задач? Пускай подготовится. Крышку бака тоже без компа не открыть. Все на магнитных электрозамках. А как же капот? Удивляюсь я. Так он раскорочен. Что не заметил, что ли? Но магнитный и работать будет. Я в этом уверен. При движении не откроется. Но на будущее надо будет зацепы, которые сломали, поменять. Поменяем, отвечаю я и скину, а потом уже голосом. Костя, обращаюсь я к брату. Приготовь лейку и пару канистр бензина, которые мы с собой брали. И уже деду. Дай мне минут 5. Он понимающе кивает, но вопроса не задаёт. Может, у меня и получится, обнадёживаю я его. Надежда вспыхивает в его взгляде. Шикарный подарок будет, слышу опять я в голове голос Бори. Вопрос только, где мы найдём потом уже для себя комплектующие? Я удивлён, если честно. Предлагаешь, если удастся восстановить работу машины, подарить её деду? Нет, Не только ему, поправляет он меня. Ты за бабушку забыл. Она основной любитель жизни на колёсах. Вспомни про палатку автомобильную. Ведь до сих пор её хранят твои старики. Сам готов? Да, мысленно отвечаю я. Руки на железо, колонки рулевой поставь, так лучше отбор энергии пойдёт. Уже, говорю я. А теперь, как только оживут приборы, Вы толкивай из себя силу, а я уже направлю ее куда следует. Ах! Рядом со мной не удерживается от возгласа дедушка Вася, и это стало для меня сигналом, словно спусковой крючок нажали. Слабею, кружится голова, и уже теряя сознание, слышу, как мощно рикнул автомобиль своим сильным мотором. Лежу на заднем сиденье горца, мягко покачивает. За рулём дед. Ровно урчит мотор. Едем. Открываю глаза. Вечереет. Меркают в окне огни фонарей, что вдоль дороги установлены. Трасса хорошо ими освещена. На этом не экономят. Всё же федералка. Тихо работает радио. Какую-то музыку гонят по волне. В голове шум. В горле сушняк. Слабость по всему телу. А ты чего хотел? Голос из кина бьёт на батом в голове. Морщись, но терплю. Ты выдал столько из себя силы, что и два бортовой комп окончательно не спалил. Я же говорил: аккуратно надо, потихому. А ты как даванул? Ну а комп тут же жадно халявную энергию жрать начал. В общем, друг дружку и два не спалили. Если бы не я, ты бы от истощения магического крякнул. А машина попросту тут бы и сгорела к чертям собачим. Что потом-то было? Уточняю я у Бори. А что было? Хмыкает и Скин. Ты грудью на руле повис. Сигнал давил. Сигнал орёт. Костя во все глаза на это безобразие смотрит. А вот дедушка твой, красава, быстро из зацепления вышел. Двежок работает. Даже свет фары горит. Но ну, а дедулья твой к тебе и бросился. А ты весь бледный и глаза закатил. Благо видно, что дышишь. А Костян, подбежавший след за дедом, сказал, что обморок у тебя, что сталкивался с похожим на службе, мол напоминает магическое истощение, этим и вызван обморок, а потому и не истерили твои родственники. Быстро тебя на заднее сиденье перенесли, подушку под голову, укрыли пледом из эвакуатора, под которым и сам Константин спал. Ну а дальше бенз до полного залили в горца, Костик за руль эвакуатора сел, а дедушка сюда запрыгнул. Спешили, стоянка-то под камерами, все на записи было. Но я постарался и почистил тут все. Но твои-то про это не знают. В общем, сбежали, в кемпинг спешат. Ты давай подавай признаки жизни и успокой своего дедулью. Машина и правда почти на бьем, там пробег-то. Тысяч пять от силы. Салон, сам видишь, в каком состоянии. Единственное, что сняли и поменяли, это шины и диски. Тут уж никак. Покупать придется. Но это уже проблемы деда. А вот что нам теперь делать? Потом решим, говорю я. И со сто нам преподнимаюсь, чем тут же привлекаю внимание деда. Он сразу же включает поворотник и прижимается к обочине. Ты как? Спрашивает он. Хорошо, отвечаю я, хотя могло бы те лучше. Пить сильно хочу и есть. Попить? Вот бутылка, начатая минералка. А поесть? Потерпи немного. Ещё километров 5 и на месте будем. В ресторане и поешь. Ты точно нормально? Да, отвечаю я, принимая вертикальное положение, но сидячим видом. Встать тут мне в этом салоне в полный рост увы не судьба. Ну и напугал ты нас. Благо, Костян решил, что у тебя истощение магическое. И так на меня в зеркало заднего вида смотрит, ловя мой взгляд. Но я типа в окне боковом что-то увидел. Деда, где я? Где магия? Я пустышка, причём полный. Ты же это не забыл? Ну да, ну да. Ну да, ну да. Бормочет себе под нос дед, при этом ещё и головой кивает. И как я мог забыть? Но спасибо ему, больше вопросов неудобных он мне не задаёт. У него же принцип, забыл, что ли? Каждый имеет право на свои личные тайны. Он результатами этих тайн просто пользуется. Вот как сейчас, например. Но точно тебе скажу, он не хочет разбирать эту машину, делать её донором. Очень Он в неё уже влюбился, как в свою жену, твою бабушку. Но мы ведь её дарим, напоминаю я. Это уже тебе решать. Но он же о наших намерениях и не догадывается даже, а потому страдает. Ведь сам тебя попросить об этом попросту не может, стыдно ему. Как-то так. А, отмахиваюсь я мысленно. В ресторане сидеть будем. Вот и озвучу своё решение. От нас с Костиком им с бабушкой на день свадьбы подарок сделаем. Так свадьба у них вроде как уже прошла, напоминает и Скин. Так подарка-то от нас не было, а поздравлять и позже можно. Это заранее нельзя поздравлять, а позже, пожалуйста. Улыбаюсь я сам своими мыслям. Полчаса и мы на месте. По дороге не гнали, да еще дождик накрапывать начал. Паркуемся на стоянке. Костик аккуратно заводит на нее эвакуатор. Резкая ему маневры нельзя осуществлять. Груз у него в кузове сложный, да и он плохо, не надежно закреплен. Выгружаемся из машин. Костя рад меня видеть почти здоровым. Бледность у меня с лица так и не сошла до сих пор. Без вопросов просто приобнял меня братец и так ободряюще похлопал по плечу. Заселились быстро. Кто люкс оплачивает, пуская всего на день, к тому и особое отношение со стороны персонала гостиницы, да и ресторана тоже. Столик заказан. По меню основные блюда нам уже готовят. Осталось только смыть пот, приняв душ, привести себя в порядок и можно идти в люди. Первый голод утолён. Блаженные и довольные улыбки. Хорошо, когда есть возможность расслабиться. У тебя хоть вернулся естественный цвет лица, говорит Константин, всматриваясь в моё лицо. И уже деду: Я за вами ехал, скажу так. Отличная машина, красивая. Эх, ещё бы колёса с дисками поменять, и вообще сказка бы получилась. И опять ко мне обращается: Если бы тебе права удалось получить полноценные, то вообще бы сказка была. Жаль такую машину в разборку брать. Дед молчит, в тарелку свою уставился. Молчит. Упорно молчит. Страдает, но ни слова не говорит. А почему бы нам с тобой, братец, дедушке с бабушкой подарок на день свадьбы не подарить? Смотрю я на удивлённого Костю. Зная, что дата уже прошла, но кто говорит о том, что мы не можем этот юбилей и сейчас отметить? Тем более подарок у нас с тобой есть. Какой ещё подарок? Где мы его возьмём? Не понимает, куда я клоню, брат. Уже взяли и даже перегнали сюда. И уже обращаюсь к нашему старшему родственнику. Деда, говорю я. Я принял решение вместе с Костей, конечно. Мы поздравляем вас с бабушкой с юбилеем. Вы для нас эталон жизненный. Такую любовь друг другу сквозь годы пронести. Уважаем. А потому Принимай наш скромный подарок в виде этой отличной машины под названием Хайлендер. У меня рука не подымится его под разборку взять. Владеете. Знаю, бабуля рассказывала, что вы ещё с молодости о подобном автомобиле мечтали, чтобы когда-нибудь пуститься в настоящее автопутешествие по стране. Бля, наш железный дед. Поднял лицо, а по нему из его радостный глаз Градом катятся слёзы. Первым среагировал Костя. Мгновение, и он уже на ногах. А я моргнуть не успел, а он уже, обнимаясь, успокаивает дедушку. Я замешкался, чего уж там говорить, но тоже чуть позже подбежал к ним. Под непонимающие взгляды других посетителей ресторана и персонала, так и стояли втроём, обнявшись. Ну всё, хватит, успокоился я. Растрогали И спасибо большое за подарок. Всегда мы с бабушкой мечтали о такой машине. Да уж, куда нам было с нашими-то заработками? улыбается довольный дед и переводит взгляд своих мокрых, красных, заплаканных глаз на меня. Я обязательно что-нибудь придумаю. Гордцы мы твоего, в любом случае соберём. Я тебе это твёрдо обещаю. Верю, деда, верю, пытаюсь успокоить я дедушку. Да и есть намётки. Я уже думал об этом. Деньги заработаю, а из-за Гранки притянем, что надо. Крупное оттуда, да еще новое. Очень накладно будет тащить. Мы контрактные запчасти попытаемся найти. Может повезет. Я по своим каналам порыскаю. Одно плохо. Подойдет только оригинал. Аналогов на эту машину из запчастей попросту нет. А ломаться они попросту не ломаются. Совсем. Но если что и ломается, то всё. Или замена, если найдёшь запчасть, или машину на прикол ставят. Ну, как в этом случае. Сколько стояла она на этой стоянке, пока мы тут с вами не появились? Кстати, на будущее, разговоры за эту машину пойдут, и расклад такой: аккумулятор подключили, и машина: "Возьми и заработай". Почему? Да кто ж его знает. Железа оно и в Африке железа. Отбрешимся. Посидели хорошо. Костик с дедом на конек налегали. Но так, в разумных пределах. Ведь завтра долгий путь домой. А я восстанавливал силы. И шашлыка мне набрали. И от Люля не отказался. Запечённого гуся принесли. И ему внимание я уделил. Да так, что после моего вдумчивого рассмотрения, в итоге деду с Костей одно крылышко только досталось. Сам не пойму, куда в меня столько влезало. Но пока сидели за столом, я 3 раза в туалет бегал, и совсем не из-за расстройства желудка. Как объяснил Боря, моё тело принарабливалось к новым реалиям. А если конкретно, то повышению регенерации для восстановления сил. Если материала нет в виде питательной еды, то организм внутренние резервы поглощает. Оттого и голод у меня зверский. После всяких там магических мешателей с плунджера, когда восстанавливаю насос форсунки, или вот для свечей зажигания, напыляя на электроды нужный металл. Сил трачу много, а потом и есть постоянно хочу. А ранним утром следующего дня мы уже были в пути. Впереди Костя на грузовике. Следом мы с дедом на рабочем навороченном горце скорость не превышали, скорее тихо плелись по трассе, выдерживая крейсерскую скорость под шестьдесят километров в час. По расчетам к вечеру должны были добраться до дома. Повезло, серьезных поломок машин не было. Одна лишь неприятность случилась: одновременно две шины спустили на горце, аккурат сразу с одной стороны и передние и задние прокололи. На что-то острое, лежащее на шоссе, видимо, напоролись. Два часа на ремонт потратили. Столько времени на трассе простояли. Дед с Костиной эвакуаторе до ближайшего поселка ездили, искали шиномонтаж. За одно и поесть привезли. А что? На обочине костерок развели и на палочках сосиски жарили. Потом макали их в маленькую баночку с майонезом, заедая хлебом, с удовольствием поглощали. Весело было. Домой вернулись уже в сумерках, в десятом часу ночи. Бабушка не волновалась, постоянно с нами на связи находилась, вечно то со мной, то с дедом переговаривались, знала и где мы, и что мы, и как мы. Вот только что едем сами на двух машинах, дед просил не раскречивать такую информацию, хотел сделать бабушке сюрприз. Надо сказать, что он удался на славу. Откачивали потом бабулю каплями валерианы и корвалола. Так обрадовалась бабушка нашему Скосте подарку. Деда она расколет уже сегодня вечером. Это понятно. Но думаю, что информация о моём участии в восстановлении работоспособности дорогущей машины не уйдёт дальше семьи. Вот только где границы эта семья имеет? Ведь и троюродные сёстры в ней есть, как и их родители. Как бы давление на мою женатость в будущем с их стороны не увеличилось резко в разы. Боря же всё это время провёл в интернете, в поисках нужных там запчастей. И просто искал всё, что есть на такой необычный автомобиль, как английский горец. Нашёл, много чего нашёл, и нужного, и не совсем. А вот только ценники на все эти ништяки, надо сказать, очень сильно кусались.